Она понимала, что с ней что-то происходит в этом тёмном саркофаге, будто она, подобно куколке, вылезает из своего твёрдого кокона и приобретает бабочкину свободу движений и возможность воспарить над миром. И когда передняя стенка саркофага, растворилась, как дверца шкафа, и она оказалась на улице перед виллой Ксения, то эта лёгкость показалась ей восхитительной. Она посмотрела направо. Там из подобного саркофага выскользнул такой же лёгкий и знакомый ей именно этой лёгкостью комиссар. Но она знала, что означала такая лёгкость у комиссара. это значило, что он собственная голограмма. Неужели и она голограмма тоже? О чём она и спросила комиссара. «Разумеется», — ответил тот, — «я же предупреждал тебя, что люблю свою жизнь и надеюсь, что это взаимно». «А я?» «А ты тоже». «Значит, я сейчас моя голограмма?» «Разумеется». а где — Я? — Как бы грубая физическая нечистая оболочка? — Называйте, как хотите. Мне она нравится. Она осталась в хранилище, в саркофаге. Мы их называем гробиками. В каждом моём кабинете стоит по гробику. — Значит, в меня теперь можно стрелять? — Разумеется. — А я могу проходить сквозь стены? «Это опасно, и неопытным сотрудникам не рекомендуется. Можно потерять часть своей субстанции в преграде, и тогда уж это не восстановить». «Я могу остаться без пальчика?» «Ты можешь остаться без головки!» В тон ей также мягко ответил комиссар. «Давайте тогда не будем думать о дурном», — сказала Кора. «Пошли?» И они помчались чуть касаясь ногами земли к обрыву, где был открыт переход между мирами, и вот-вот должно было начаться широкомасштабное вторжение генерала Лея. Центральная аллея Семеиза выглядела так же удручающе, как при взгляде с параллельной земли. Так на лавочках дергались, корчились умирающие люди, медики в белых халатах пытались им помочь, Несколько санитарных машин приехали сюда. Но горе заключалось в том, что и медики также не имели иммунитета против чумы и почему-то легко и быстро поддавались болезни. «Господи!» — расстроилась вслух Кора. «Неужели вы до сих пор не смогли принять действенных мер?» «А мы и не хотели», — ответил жизнерадостно комиссар. «Но ведь люди страдают, умирают». Это тебя не касается. Ими займутся специалисты. А ты должна спасти одного больного, моего сотрудника». «Мне не очень нравится, комиссар», — ответила Кора, «что вы достаточно нагло делите мир на две категории. Моих агентов и прочих», — продолжил мысль Коры Мелодар. «Это и есть настоящий профессионализм». Каждый мой агент должен знать, что я денно и ночно думаю и забочусь о нем. И если я перестал бдеть и заботиться, значит, этот агент уже не нужен или нужнее мертвый. От такой наглости Кора умолкла и грустно молчала до самого переходника. Чем ближе они подходили к обрыву, тем чаще им встречались тела больных чумой или уже умерших от страшного вируса. Какой ужас вырвалось у коры. Почему их не увозят? У нас не хватает машин и флайеров. Мы дали знать в Москву. Помощь идёт. Только не перезаразите всю Россию, заметила кора, которая, конечно, жалела заболевших, да и самой себе не знала, вылечилась она уже или нет но еще больше жалело население, которое может так жутко пострадать. Обогнувший флаер скорой помощи, куда больные санитары втаскивали труп девушки, кора в сопровождении Мелодара оказалась над обрывом. Обрыв изменился. Вместо отвесной стены была сделана тщательно обработанная, крутая, но все же наклонная плоскость, обустроенное лестницами как веревочными, так и вырытыми в скале. А само место перехода в параллельный мир было обнесено столбиками, лампочками, медной проволокой и светящейся полосой, не говоря уж о силовом поле. «Держишься?» — спросил Мелодар. «Держусь», — сказала Кора. «Не забудь, что ты голограмма, и тебе ничто не угрожает». ага откликнулась кора, которая далеко не все понимала. Тогда скорее. Мы должны войти к ним в мир хотя бы за минуту до того, как они вторгнутся к нам. Иначе начнется такая толкучка, что придется кого-нибудь убить. А где тогда гуманизм? Мне без строгого выговора не обойтись. И ты распрощаешься с первой в своей жизни благодарностью от министра галактической безопасности Работники Интергпола, прижавшиеся к откосу вокруг входа в тот мир так, чтобы их не было видно, махали руками, кивали, подмигивали и подавали дружеские знаки Коре и Мелодару, одобряя их и понимая, что товарищи идут на смертельно опасное ответственное задание. Хлоп! Прорвалась пленка между мирами. Хлоп! Еще раз! Прорвалась она за спиной коры. Это прошел комиссар Милодар. И тут кора зажмурилась. Она ожидала чего угодно, но не столкновение нос к носу с большим белым жеребцом, который двигался, понукаемый всадником, к переходным вратам. А за всадником виднелись тупые рыла вездеходов и броневых машин, а еще далее угадывались нестройные колонны солдат в камуфляжных костюмах и противогазах. Но куда более удивился и испугался незапланированного появления пришельца всадник на белом коне в парадном мундире и броневом шлеме, а именно лично генерал Лей. Глазки, как горячие точки, скулы под самый шлем и выражение лица самое хулиганское — только нос и рот скрыты маской. И тут же выражение лица генерала изменилось. Им завладела гримаса обиды, которую испытывает ребёнок, протянувший ручку за конфетой и увидевший, что куда более сильный мальчик, а то и взрослый, эту конфету уводит из-под его носа. «Я голограмма, я голограмма!» Дважды повторила себе кора, прежде чем смогла совладать с собой и твердо встать на пути коня, выбравшего этот неподходящий момент, чтобы встать на дыбы и свалить на землю завоевателя земли. От этого сразу остановились, взревев всеми моторами танки и вездеходы, смешалась в кучу бравая пехота. И произошло это не столько от неожиданного падения лидера, как от того таинственного и отвратительного для незащищенного глаза сияния, которое испускали мундиры коры и ее низкорослого спутника. Для любого солдата и офицера армии, вторгавшейся в неизведанный мир, к тому же обязанных маршировать в напяленной на нос защитной маске, вход в переходник был страшным испытанием. Надо было шагнуть в темную неизвестность, и даже присутствие впереди бравого генерала на белом коне недостаточно успокаивало, потому что солдату известно, что генералы всегда каким-то образом умудряются возвратиться домой за пенсией, а солдаты остаются на чужбине под могильным холмиком, одним на целую роту. Кора... Задержалась была возле генерала Лея, который пытался, отталкиваясь локтем от земли, вытащить ногу из стремени. Но милодар приказал ей по-французски, чтобы Лея не понял, бежать в административный корпус и выяснить, что там с Мишей. Оправдается ли слабая надежда на то, что человек, пораженный вирусом двухдневной чумы, проводит... Последние сутки жизни в глубокой коме, схожей со смертью. Либо Миша уже погиб окончательно и оживлению не подлежит. «Беги!» — приказал Мелодар по-французски. «Ты можешь это сделать быстрее всех, и если найдешь, сразу сигналь мне!» Кора обогнула генерала и затрусила к ближайшему танку. «Очень хорошо и утешительно знать, что тебе не страшны пушки» но когда ты идёшь на пушку и заглядываешь в её дуло, то сомнения в силе голографии тебя покидают. Для солдат, изготовившейся к завоеванию земли армии, она была существом совершенно сверхъестественным. Облачённая в сверкающий мундир, отражавшая и в то же время пропускающая свет фигура, Неслась к административному корпусу, и некоторые из солдат кидались в стороны, другие приседали от ужаса. Одно из орудий вознамерилось было выстрелить, но замерло в молчании. Лишь изнутри танка доносился шум драки. Так ножом сквозь масло кора пронизала колонну штурмовиков. Справа остался длинный барак, в котором она провела немало горьких, но поучительных часов. В дверях барака стояли две медсестры. Они присели при виде коры, не сообразив, что надёжнее убежать внутрь. Кора, погрозив им кулаком, останавливаться не стала. С медсёстрами разберёмся потом. Вот и административное здание. Сверкающая фигура в мундире из далеких будущих фантастических романов приблизилась к административному зданию, и стоявшие возле него медики и штабной народ, наблюдавшие издали за началом победоносного вторжения, кинулись в рассыпную. Кора вошла внутрь. К счастью, часовой на входе так перепугался, что не смог убежать. «Стоять!» приказал ему Кора. Часовой вздрогнул, вытягиваясь во фрунт. «Где находится тело убитого вами?» Глаза солдата были бессмысленны. «Где лежит мёртвый?» «Не могу узнать!» «Где начальство?» «Ну, есть тут кто-нибудь?» «Не могу узнать!» «Где твой начальник?» Солдат показал наверх. Объяснить словами он уже не мог. Скоро побежала на второй этаж, пробежала мимо открытых дверей. Везде было пусто. Руководство операцией по завоеванию земли шло не отсюда. Может быть, и тело Миши тоже эвакуировали. До неё донеслись голоса. Они гулко звучали в пустом коридоре. Кажется, хлопнула дверь. Оттуда, от входа. Солдат говорил с кем-то. Может, её догнал Милодар? Кора побежала обратно. Там было пусто. Солдат тоже отсутствовал. И всё же Коре было трудно покинуть здание. Хотя бы для очистки совести она должна спуститься в подвал, где ночью лежал мёртвый Миша. Может быть, там найдутся какие-то следы. Тишина. Все ушли на фронт. Кора спустилась по лестнице в подвал и побежала по коридору к стеклянной перегородке. От движения ткань её мундира переливалась и бросала на стену разноцветные зайчики. Будто праздник уже начался. Дверь в стеклянные перегородке была приоткрыта. Далее царил беспорядок, словно только что оборвалась, так и не закончившись, срочная эвакуация, либо здесь побывали Неопытные грабители. Вторая версия оказалась куда ближе к действительности. Стоило Коре шагнуть за перегородку, спереди словно забегали крысы, громкое шуршание, стук, что-то прокатилось по полу. "Кто здесь?" спросила Кора. И тут же из внутренней комнаты выскочили две медсестры в солдатских сапогах и мясницких фартуках, под которыми они таили мешки с барахлом. При виде коры они завизжали, подобрали длинные халаты и кинулись бежать, чуть не сшибив ее с ног. Кора не обратила на них внимания, потому что увидела, что стеклянная дверь в самый последний отсек, где и умер Миша гофман была разнесена пулями или молотом, и сначала она даже не поняла, что же это значит. Но Миша лежал, как и в последний раз, когда она его увидела. А длинная, склонённая над ним фигура, была занята странным делом. Стаскивала с Миши ботинки. Когда кора ворвалась в отсек, человек, разувавший Мишин труп, уже услышал и осознал вопли медсестёр и обернулся, держа ботинок в руке. «И хоть полковник, рай, раи, был в защитной одежде и маске, закрывающей нос и рот, Кора его узнала сразу. Он ее чуть погодя, потому что она допускала, что может встретить его здесь, а он был убежден, что живой никогда ее не увидит. Тем более никогда не увидит в роскошной и, вернее всего, генеральской форме. От ценного ботинка отказаться было трудно. Народ на параллельной земле был нечист на руку, так что полковник ботинка не выпустил, но стал тащить из кобуры револьвер. «Перестаньте, полковник!» — медленно произнесла Кора, уже ощущая свою неуязвимость и поняв, что это животное ее боится. А любой женщине при встрече с противным мужчиной так приятно ощущать свою неуязвимость. «Долой!» — визгливо закричал полковник. И визг получился приглушенным из-под маски. Глаза его, такие же черные, яркие, пронизывающие, тут же затуманились. Он никак не мог расстаться с ботинком, и вдруг, словно Сообщал о погоде, сказал, протягивая Коре ботинок Миши. «Натуральная кожа. У нас так уже не делают». И когда Кора, ошеломлённая этими словами, протянула руку, чтобы послушно пощупать ботинок, полковник начал стрелять в Кору. Он стрелял часто, насколько успевал сгибаться указательный палец, нажимая на курок. Разумеется, повредить коре, которое фактически находилась на другой земле, он не мог, но определенное взаимодействие зарядов с голографической субстанцией происходило, и оттого мундир, да и само тело коры резко увеличили свечение, и кора запылала искристым светом, так что ослепленный полковник — стрелял, зажмурившись, и притом приглушенно верещал, словно не он стрелял, а кора его поджаривала. Разумеется, этот инцидент не мог остаться без внимания Милодара, задержавшегося у входа в чужой мир по государственным делам, связанным с ликвидацией вторжения. «Что там у тебя, девочка?» — спросил он, перекрывая грохот выстрелов — и звон бьющихся колб и пробирок. «Меня расстреливает один местный полковник, садист негодяй». «Зачем он это делает?» — спросил комиссар. «Он очень перепугался, когда я застала его раздевающим тело Миши». «Значит, ты нашла его!» — закричал радостно Мелодар. «Он сильно мертвый?» «Я не могу подойти, полковник еще не расстрелял все заряды» ответила Кора, которая стала щекотна от выстрелов, что было ложным ощущением. На самом деле ей только казалось, что она чувствует щекотку. «Бегу!» — крикнул Мелодар. «Только медиков возьму!» Тогда Кора, успокоившись за ближайшее будущее, направилась к край Раи, будто желала принять из его дрогнувшей руки ботинок, А полковник, в полном отчаянии, расстреляв патроны, начал колотить кору по голове рукояткой револьвера. Вот этого ему делать не следовало. Рука его свободно проходила сквозь голову и тело коры, однако электрическое поле, существовавшее там, передало полковнику часть свечения и подняло его в возбуждение до невыносимого состояния, о чём и сама Кора не подозревала. Пока она шла по коридору, то думала, «А почему они тут занимались грабежом? Ведь куда слаще пограбить землю?» Но телевизор с маленьким чёрно-белым экраном, что стоял у проходной и показывал переход на Землю-2, видно, уже давно показал, что великое нашествие провалилось — И, наверное, полковник, прежде чем побежать за мишенными ботинками, успел увидеть, как свалился с коня сам генерал Лей. Сейчас на экране была совсем уж странная сцена. Генерал Лей сидел на походном складном стульчике, напротив него на барабане восседала голограмма комиссара Меладара, хотя Лей не знал о существовании голограмм. И высокие стороны договаривались с дикими глазами тупо повторяю убью всех перебью убью полковник приложил револьвер к виску и принялся нажимать на курок корок как зачарованная смотрела как после каждого щелчка барабан револьвера поворачивался на одно гнездышко. оно оказывалось пустым Снова раздавался щелчок, снова поворачивался барабан, и на шестом движении барабана оказалось, что одна пуля все же в револьвере затаилась. Полковник рухнул со всего роста, опрокинувшись на койку, где лежал, скрючившись, как замерзший младенец, Миша гофман И именно в этот момент в подвал вбежали два наших медика в бронекостюмах с самодвижущимися носилками на воздушной подушке, похожими на атомную бомбу. «Какой из них?» — глухо спросил первый из медиков через опущенное забрало шлема. «Верхнего оставьте. Я спрошу комиссара, стоит ли нам его оживлять». «Не оживишь», — ответил медик. «Он же себе мозг разворотил». «Правильно», — согласилась кора Может, вы проверите Мишу гофмана Мелодар сказал, что по нашим исследованиям человек на второй день этой чумы впадает в кому. Значит, можно успеть. Мы дома посмотрим, — ответил медик. Крышка носилок откинулась. Манипуляторы осторожно перенесли внутрь Мишу. Всё произошло мгновенно. Снаряд уплыл, набирая скорость, а за ним помчались медики. Кора посмотрела. «На рай Раи». Он был совсем не страшен. Маска сползла с губ, и рот приоткрылся. Усики над верхней губой казались наклеенными. И тут Кора поняла, что ей рай Раи не жалко, хотя бы потому, что и самому полковнику такое понятие было неизвестно. Она вышла из пустого административного здания. На улице, на ступеньках административного блока, горбился профессор Горбуз. Как-то успел прибежать сюда с виллы Радуга. Увидев кору, он, разумеется, удивился, а потом спросил. «Здравствуйте, вас так быстро вылечили?» «Нет, мне ещё лечиться и лечиться», — ответила Кора. «Но мне надо было вернуться за Мишей Гофманом». «Да», — сказал Горбуз, — «наломали мы дров. Вот что значит не верить в прогресс». «Но на вас, наверное, никто не сердится», — сказала Кора. «В крайнем случае мы с Калниным замолвим за вас слово». «Не знаю, насколько оно будет вязким сказал Горбуз. Всё утихло. Думаю, что идут переговоры. Да, я только что видела по телевизору, что наш комиссар уже говорит с генералом Леем. «Значит, моя голова полетит», — обречённо произнёс Горбуз. Он делился с подружкой своей бедой. «Будут пороть, потому что потерял ключи от дома. Будут пороть». «Вы всем еще пригодитесь», — сказала Кора. «Это я точно знаю. Они еще за вас бороться будут». «Вы так думаете?» — у Горбуза в глазах мелькнула надежда. «Ведь меня нельзя отнести к военным преступникам». «Пошли», — сказала Кора, увидев, как к административному зданию катит еще один газик. «Может, это мародеры?» «А мне вас не защитить, я ведь всего-навсего голограмма, собственная объемная копия». «Неужели? Я об этом не знал. Расскажите принцип!» Горбуз послушно побежал следом за Корой, и хотя Кора не могла ему толком объяснить принципы развития голографии за последние века, он извлекал из ее рассказа нужные себе детали и ахал от радости, Можно было подумать, что он бросает всё и переходит в голографы. Так, таясь за бараками и кустами, они добежали до перехода. Обстановка там была тихой, мирной, но антураж внушительным. Насколько мог видеть глаз... К переходу стягивались и тормозили танковые части, моторизованная пехота и даже кавалерия. За неимением приказа следовать далее, части сдвигались, теснились, и потому Коре с Горбузом было нелегко протолкаться к месту разговора Лея с Мелодаром. Горбуз жался к Коре, и та прикрывала его своим сиянием. Наконец они оказались возле меладара Горбуз чутьем физика-практика сразу угадал в Мелодаре настоящего шефа и зашатался, готовый рухнуть перед ним на колени. Генерал Лей, который вовсе не выглядел подавленным и уничтоженным, сказал «Ага, приперся! Не было бы тебя, не пострадали бы люди!» «Разумеется!» — сразу согласился Горбуз. «Разве это он войска сюда привёл?» — рассердилась Кора, обводя руками воинственные армады Лея. «Он нас спровоцировал!» — быстро ответил генерал. Когда Кора с Горбузом перешли в наш мир, там их встретила Ксения Михайловна. Она помолодела, отлично себя чувствовала и выучила свой урок. Оказывается, она уже читала какие-то труды Горбуза. Тот оттаивал от глубокого страха. Ксения Михайловна повела их в клинику, где под виллой Ксения приходили в себя пленники параллельного мира. Никаких трупов, умирающих, скорых помощи и прочих ужасов зараженного мира вокруг не было, «А где все?» — начала была фразу Кора. Но старушка улыбнулась и ответила. «Тебе все лучше объяснит милодар Но принцип наших действий заключался в том, чтобы не нарушить ожиданий агрессора. Если агрессор видит то, что рассчитывал увидеть, он морально обезоруживается и не происходит неожиданных нежелательных инцидентов, а нам они не были нужны. Пришлось пойти на инсценировку страшной эпидемии. Эпидемии не было? кора устала удивляться. Ну что же мы с элементарным чумным вирусом справиться не можем? Это сделать куда легче, чем одолеть панику или парализовать тысячи вооруженных гвардейцев генерала Лея. Зачем же тогда бабушка имела обыкновение не дослушивать вопрос и отвечать на него правильно? Важен был индивидуальный шок. Некто хотел войти на землю на белом коне и потом встать в виде статуи посреди площади. Вот его-то и надо было сбить с коня. Для этого вы с Мелодаром и оделись светящимися новогодними ёлками. — Та, «Да, — смутилась кора, — я так и не переоделась. — Переоденешься, — пообещала Ксения Михайловна, — но сначала мы посетим бывших пленников. Пленники, более-менее пришедшие в себя, томились в обширном подвале виллы Ксения, обращенной в нечто вроде госпиталя для привилегированных больных. Калнин кинулся к гарбузу. «Витя, как я рад!» — закричал он высоким голосом. «Я так боялся, что ты сгинешь в этой заварушке. Хочешь чаю? Тут настоящий Цейлонский. Ты не представляешь!» У отмытой и вычищенной, может, впервые в жизни, годской принцессы волосы оказались такими пышными, что от всего лица остались носик и сверкающие очи. Кожа её оказалась матово-белой. «Мне обещали снять шрам», — сообщил Кори Покревский, не отпуская руки принцессы. Но вид коры его не смутил, видно потому, что сияние принцессы было куда более ярким. Нинеля пахала весьма умеренно. Она спрашивала и настойчиво, когда отсюда можно уехать. Почему-то в виде цели движения вдруг возник домик тёти в Геленджике. И тут Кора поняла всё, что говорила эта женщина и о своей службе, и о гибели. в Враньё чистой воды, и ей кажется, что где-то таится судья или следователь, ждёт её все эти годы и теперь вот скажет. «А теперь, известная ялтинская воровка из шлюха Нинелли», Последуйте в черный воронок. Ждет вас Ванинский порт и борт парохода угрюмый. Недоволен был лишь Журба. Он сидел за столом, писал прошение на имя президента с просьбой обеспечить ему возвращение в славные времена государя-императора и ялтинского градоначальника Думбадзе, а также вернуть имущественное состояние и ответственный пост по состоянию на 1907 год. Инженер Всеволод уже был готов возвратиться в старую компанию. Кора попросила его подождать, пока она поговорит с Мелодаром и примет человеческий облик. Она как раз прошла сквозь саркофаг обратно и возвратилась в свое тело, когда появился комиссар. Он был доволен, потирал ладони, между которыми проскакивали маленькие молнии. «Война кончилась?» — спросила Кора, снимая с себя пышную униформу. «Разумеется», — ответил Мелодар. «Что и следовало доказать. Мы с бабушкой провели неплохую операцию». «А что они сделают с генералом Леем и генералом Граем?» — спросила Кора. «Откуда мне знать?» «Как? Их не посадили в тюрьму? Не расстреляли? Они же убийцы!» «Они государственные деятели, и не наше с тобой дело вмешиваться в их внутренние дела». «Но они же вмешивались!» «Во-первых, они еще дикие. Во-вторых, они не успели натворить бед». «Успели?» «Небольшой вред», — согласился Мелодар. «А Миша?» «А что, Миша, всё в порядке. Миша в коме. Его выведут из неё завтра или послезавтра в Москве. И есть надежда, что он почти полностью восстановится». Милодар старался не глядеть Коре в глаза, и она поняла, что дела Миши не столь хороши, как кто хочет показать комиссар. «Тогда я рада одному», — сказала Кора. «Чему?» что убила полковника Рай-Раи. «Этого быть не может!» — закричал Милодар. «Ты была голограммой, ты не могла!» Я его достаточно попугала, я его спровоцировала. А вот это лишнее. Мой агент должен быть лишён всяких глупых чувств. Как учил один из моих давних предшественников, у чекиста должны быть холодные руки и горячее сердце. «Кто это был?» «Кажется, Савонарола», — неуверенно ответил Мелодар. «Это был Дзержинский», — ответила куда более образованная кора. «И он имел в виду не руки, а голову. Голову!» «Вот именно!» — сразу согласился Мелодар. Он прошел по комнате, окинул внимательным взглядом ценителя фигуру коры и сказал Иди в душ, напяливай старую одежду и присоединяйся к своей отдыхающей компании. И до конца каникул забудь о том, что было». «А после каникул?» «После каникул ты и на самом деле обо всем забудешь». Когда Кора выходила из комнаты, она спросила Мелодара, А что будет с ними, имея в виду пленников? Вернее всего, останутся здесь. Ни одна машина времени не действует на полтора века, чтобы вернуть журбук к его обязанностям. Ничего, пошлём его мелким начальником на отсталую планету. Будет доволен. Нинелли тоже найдёт место. Наверное, не на Земле, но найдёт. «С остальными просто?» «И с Горбузом?» Они с Калниным решили остаться здесь. Хоть генерал Лей и обещал Горбузу Золотые горы, тот понимает, насколько рискована жизнь Джордана Бруна и при Римском дворе. Инженер Всеволод ждал кору у выхода из виллы Ксении. Он истомился. — Мне каждая минута кажется вечностью, — сообщил он. — Мой ассистент должен привезти из Москвы сверхлегкие конструкции. Они пошли пешком к морю, надеясь отыскать там отдыхающих. — Ты знаешь, — сказала Кора, — комиссар говорит, что генералу Лею ничего не будет. — Логично, — ответил Той. — Нам в качестве соседа удобнее генерал Пуганый чем совсем уж невежественный Тут они увидели, что впереди небольшой кучкой идут их друзья. «Эй!» — закричала Кора. «Подождите! Нам вас не догнать!» Отдыхающие, видно, шли из кафе на море и не спешили. «Господи!» — закричала Вероника, бросаясь к Коре. «Как мне было плохо без тебя! Я не могу быть в одиночестве!» Притом она умудрялась не сводить выразительного взора с инженера Всеволода. «Как в Ялте?» — вежливо спросил охотник Грант. Зелёная Кламдидиди прижалась к нему. Она смотрела на кору ласково, и та поняла, что Кламдидиди рада её возвращению. Поэты Карик и Валик потребовали, чтобы все остановились и выслушали экспромт, который они сочиняли всю ночь в надежде на возвращение царицы Бала. «Конечно, вы у нас царица Бала», — сообщил охотник Грант, — «глава стаи. Нам было грустно, что вас задержали в Ялте». «Какая Ялта?» — не могла понять Кора — «Что они все несут? Они же видели, как она упала со скалы!» «Ксения Михайловна нам всё объяснила», — сказал поэт Карик. «Как тебя кинуло порывом ветра в море, как тебя подобрал её друг в свою шлюпку и отвёз в Ялту, чтобы вылечить от шока! И спасибо вам за приветы и виноград, который ты вчера прислала!» «Конечно же, спасибо, спасибо, спасибо!» — откликнулись остальные. «А я...» — начал было инженер Всеволод. Потом махнул рукой и сказал. «Значит, мы были с тобой, Кора, в одной лодочке». Тут он увидел впереди на дороге своего ассистента, который опирался на пук длинных металлических прутьев, основы завтрашнего махолёта, и громадными шагами умчался вперёд к разочарованию Вероники, которая только-только собралась на нём повиснуть. Заручившись обещанием Всеволода вскоре присоединиться к ним, все пошли купаться. Вода в тот день была тёплой, море спокойным, а ветер умеренным. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Юлия Тархова.